Пятое. Патовая ситуация, которая оказалась в Германии в июле 1940 года, таким образом очевидна. Военным путем одержать победу над Англией нереально. Мир англичане подписывать не желают принципиально. Состояние войны между Великобританией и Третьим Рейхом требует от Германии держать в боевой готовности свои вооруженные силы в количестве, необходимом для обороны всей к этому времени занятой территории. То есть основательная демобилизация «Вермахта» абсолютно невозможна. Можно лишь расформировать десяток дивизий в целях пропаганды. Пять миллионов молодых здоровых мужчин, вместо того, чтобы приносить доход своей стране трудом в народном хозяйстве, ежедневно потребляют колоссальные объемы материальных ресурсов. Продовольствие, топлива, боеприпасов. Ведь армия, даже не ведя боевых действий, ежедневно должна оттачивать свое боевое мастерство той же пресловутой тушенке, им надо 5 миллионов банок в день. А главное, не ясна цель, с которой эта армия продолжает свое столь разорительное для страны существование. Вернее, этой цели попросту нет. В каждом днем британские военные возможности будут только расти. Великобритания для нужд войны начинает использовать весь свой необъятный потенциал, включающий свыше 500 миллионов населения острова доминионов и колоний, их промышленные и природные ресурсы. Ведь Великобритания в 1940 году – это Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Южноафриканский Союз, Бирма, Малая, Кения, Египет, нефтяные месторождения Ближнего Востока и много-много еще чего полезного и нужного для войны. На стороне Великобритании Соединенные Штаты Америки Это еще 200 миллионов населения и контроль над Южной Америкой, Филиппинами и разными подмандатными территориями в Тихом океане. Колоссальные ресурсы и самая мощная в мире промышленность. Одной стали выплавлено в 1940 году 60 с лишним миллионов тонн, втрое больше, чем в Германии. К тому же, развитое сельское хозяйство способная прокормить 20-миллионную армию легко и непринужденно. С каждым месяцем войны между Германией и антигитлеровской коалицией пока неформальный, но уже достаточно очевидно, что США будут вовлечены в эту войну рано или поздно. Превосходство последней будет только расти. И только вопрос времени. Когда эта коалиция решит нанести рейха удар, который будет безусловно смертельным для Германии? Германия не может вести морскую войну с Великобританией, ввиду отсутствия военного флота. Но, скажет думчивый читатель, Германия может вести войну подводную. Благо, в ее распоряжении множество норвежских, голландских и французских портов. Да и франкистская Испания отнюдь не против помочь в этом деле дружественному государству. Но ведь это только перевод вооруженного противостояния в другую плоскость. Где все опять же зависит от ресурсов. И если в сухопутных силах немцы еще могли считать себя фаворитами этой войны, то сказать такое о военно-морском противостоянии с Англией и чуть позже США было бы вопиющей самоуверенностью. Почему-то считается, что подводная война немецких субмарин против англо-американских конвоев это продолжение германской агрессии против Великобритании. Но мы уже выяснили, Что это агрессия, ее материализация в виде высадки вермахта на английскую землю, в принципе невозможно. Немцы ни при каких условиях не могут высадить десант, ни морской, ни воздушный. То есть могут, конечно, но только для того, чтобы немного потренировать английский ВВС и береговую оборону. А кроме того, дать несколько уроков засидевшейся без дела английской территориальной армии. Ну и слегка подорвать продовольственную базу острова. Ведь пленных надо кормить. Выскажу несколько еретическую мысль. Немецкая подводная война против британского судоходства — это попытка оттянуть неизбежное англо-американское вторжение в Европу, то есть всего лишь один из видов обороны европейского континента, захваченного вермахтом. Своеобразное превентивное контрнаступление, кригсмарины.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 Вендженс, каковы, между прочим, являются пикирующими бомбардировщиками и самолетами поля боя, очень похожими на Су-2 или на Кадзима Кейт, которых Герри Зу назвал крылатыми шакалами, предназначенных для хладнокровного убийства на рассвете, и которым в Англии делать просто нечего. Но не штурмовать же в самом деле Бристоль или Ливерпуль.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 Истребители-бомбардировщики П-40, Томагавк и Китти-Хоук — это только маленькая часть, идущая в Англию вооружения. И все это вооружение для наступления на европейском континенте или в Африке. Для обороны, собственно, британских островов это железо не нужно. Денец, конечно, был голова. Палец ему в рот не клади. Зубр подводной войны, признанный вожак волчьих стаи. Им еще долго после войны пугали детей по обе стороны Атлантики. Тонаж потопленных его мальчиками судов колоссален. Но что характерно? До начала июня 1940 года немецкие подводные лодки потопили 199 кораблей общим водоизмещением 701 брутто регистровых тонн. От мин, выставленных ими на фарваторах, погибло еще 115 судов. 394 тысячи 533 борт. Вроде много. Но за это время в английские порты проследовало никак не менее трех тысяч судов. Дюнец требовал от руководства рейха лодок. Лодок! И еще раз лодок! Он гнал в Атлантику максимум субмарин из тех, что были в строю. Оттачивал управление кораблями в океане, улучшал снабжение, добивался усовершенствования торпедного вооружения, хорошо кормил и поил своих ребят.